Медленно выговорил. Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи и порадуйся на свете. Потом приходи ко мне. Я горько заплакала. Утром он уехал.